В университетском коридоре замаячило пламя свечи. Казначей, разумеется, не считал себя храбрецом. Единственное оружие, с которым он виртуазно управлялся, были колонки цифр. Но именно это умение возвело его на такие вершины иерархии неизримого университета, которых достигал не всякий волшебник. Однако сидеть и дальше, сложа руки, было сейчас немыслимо. Вам! Вам! Вам! Вам! Вам! Вам! Вам! Казначей присел на корточки за колонной и принялся отсчитывать шарики. Их оказалось одиннадцать. Одна за другой вырывались из мешков струйки песка. Интервал между шариками составлял теперь две минуты. Совершив стремительную пробежку, казначей приник к мешочному редуту. Реальность не всегда и не везде одинакова. Это начало-начал магического знания. В плоском мире плотность реальности была относительно низкой. Именно поэтому здесь так легко прижилась магия. Устройство, созданное Риктором, было задумано им в сущности с целью определения изменений в реальности и обнаружения тех точек, где реальное стремительно превращалось в нереальное. Каждый волшебник знал, что может случиться, если на месте реальных вещей вдруг возникнет нереальная дырка. Однако, размышлял казначей, не смея поднять голову над мешками, на такие изменения требуется колоссальное количество магии. Мы должны без труда обнаружить утечку, ведь это... Это это очень много магии до следующего залпа пятьдесят секунд он внимательно осмотрел вазу и окружающие ее мешки о, -о, -о, -о, -о, -о, о а он так надеялся что может ошибся но нет все шарики были выпущены в одном и том же направлении пол дюжины мешков были усеяны дырками а ведь числитель Риктор установил что выделение уже двух шариков в месяц служит признаком критического уровня накопления и реальности. Казначей мысленно провел линию, которая начиналась от ваза, проходила через истерзанные мешки и заканчивалась где-то в дальней оконечности коридора. Вом! ум Казначей отпрянул, но тут же сообразил, что бояться ему нечего, ведь шарики выскакивают из разукрашенной слоновой морды, смотрящей сейчас в противоположную сторону. Он позволил себе расслабиться. ум Вом! вом. Ваза отчаянно раскачивалась, растревоженная спрятанным в ее череве непостижимым механизмом. Казначей решил наклониться поближе. Да, действительно, такой странный шипящий звук, словно воздух сжимается и... Одиннадцать шариков, один за другим, вспороли мешки с песком. Ваза начала падать в соответствии со знаменитым физическим законом. Но вместо того, чтобы упасть на мешок, она упала прямо на казначея. Мин-мин Казначей мигнул, сделал шаг назад и тоже упал. Странные изменения в реальности, возникшие в Голливуде, дали незаметные, но коварные побеги, которые добрались до самого Ангморпорка. Над головой казначей внезапно возникла пара певчих птичек, погружилась с минуту, и, парочериков свое «фью-фью», также внезапно испарилась.